Высшей школой экономики совместно с ВУДНХ в рамках образовательной программы на ВУДНХ прочитает лекцию Елена Чебатарёва, куратор и преподаватель магистерской программы Системная семейная психотерапия Департамента психологии Высшей школы экономики. Тема лекции Непослушные дети и их родители. Пожалуйста, Oh. А. Сейчас я вам лучше вот это дам сейчас. Здравствуйте. О. Пока славдо просыпаюсь, я немножко прокомментирую. Значит, как уже Тамара представила, я здесь как представитель А как их развернуть? посейба. Как представитель программы системная семейная психотерапии, я практикующий семейный психотерапевт, системный, и важно прокомментировать, что такое, собственно, системный подход так да, к семье, к семье, к семейной психотерапии. Дело в том, что мы рассматриваем э любое поведение любого члена семьи, именно как функцию системы. Если кто-то в семье что-то делает, значит, всей семье это зачем-то нужно. Если ребёнок себя как-то не так ведёт, значит, э с одной стороны, он таким образом реагирует но то, что делают остальные члены семьи с одной стороны, с другой стороны, это его такое послание. Он этим хочет что-то сказать. Да, и как это происходит, мы сегодня и будем обсуждать. И до того ещё один комментарий, то о чём я сегодня буду говорить, в большей степени касается маленьких детей. Примерно до 7-9 лет, начиная с подросткового возраста, начинается немножко другая история. о которых нам в следующих лекциях расскажут. У нас предстоит ещё лекция о возрастных кризисах, где подробно про каждый этап ребёнка расскажут. Но, в принципе, э вот те рекомендации какие-то и те наблюдения, о которых я сегодня буду рассказывать, при определённом осмыслении применимы и к более старшим детям и не только к детям, но и к другим членам семьи, и вообще к взаимодействию с людьми. Поэтому Прошу подходить вот к этому творчески с одной стороны, с другой стороны можно будет потом задать какие-то вопросы и что-то прокомментировать. Итак, э самые распространённые причины, которые по наблюдению психологов выделены, почему дети себя периодически плохо ведут. Вы видите, что выделены такие основные большие группы. Во-первых, э дети таким образом борются за внимание. Если ребёнку не хватает внимания, он найдёт способ его получить. Если он не получает так называемого позитивного внимания, а для него важнее, чтобы внимание было любое, пусть негативное, пусть критика, пусть какие-то воспитательные акции, но главное, чтобы оно было. Это для ребёнка самое важное и самое страшное для него игнорирование. Но да, поэтому он добивается внимания любой ценой, в том числе и своим неправильным поведением. Кроме того, важно э понимать, что маленькие дети ещё плохо умеют собственно выражать свои мысли, а э, у них речь развивается постепенно, а э, и даже если они обладают достаточным словарным запасом, у них нет ещё навыков, да, вообще какой-то дифференциации чувств. Они ещё и плохо понимают, что они чувствуют, не говоря про то, чтобы как это как-то это рассказать и объяснить. Да, они плохо понимают вообще с ними, что с ними происходит и чего они хотят, они просто понимают, что что-то не то, есть какой-то дискомфорт, и выражают они это в основном поведенчески. То есть любое изменение поведения это действительно какой-то сигнал ребёнка о том, что с ним что-то происходит, да? И, э, родителям важно уметь, э, замечать вот эти изменения, уметь их интерпретировать. Ещё одна распространённая причина плохого поведения ребёнка это э такое стремление к самоутверждению. Тоже, может быть, слышали, что примерно в 3 года ребёнок переживает кризис, который в психологии часто называется "я сам", то есть когда ребёнку важно всё делать самому, показывать, что он уже взрослый, он уже большой, он уже всё умеет. Но э кризисы тоже происходят не одномоментно, они постепенно накапливаются, потом постепенно во что-то трансформируются. И ребёнку всё время важно по мере взросления показывать, что он уже больше умеет, что он уже более самостоятельный, более независимый, и в том числе несогласие с какими-то родительскими э требованиями это стремление к самоутверждению. Иногда дети э плохо себя ведут, э потому что злятся, обижаются на родителей и таким образом хотят им отомстить. То есть они не соглашаются с родителями, требуют да чего-то своего, как э такой акт не не неповиновения, да, акт несогласия. Ну и наконец ещё одна распространённая группа это потеря веры в собственный успех. А Когда дети из раза в раз, э, пытают что-то делать, э, сталкиваются с неудачами, когда что бы они ни делали, они больше получают критики, чем похвалы, а у них формируется так называемая выученная беспомощность. Да, у них появляется идея, что бы я ни делал, как бы я ни старался, всё равно ничего хорошего из этого не получится. И, э, дальше они действуют уже исходя вот из этой своей позиции, что всё равно я плохой, всё равно я недостаточно хороши. А и поэтому не стоит и стараться угодить родителю, буду делать вот что что-то такое, да, что я считаю нужным. А и важно тоже понимать, что у маленьких детей есть очень такой большой риск в формировании этой самой низкой самооценки просто потому, что они маленькие. по сравнению со всеми другими, они всё равно меньше, менее умелые, менее опытные, и когда они себя сравнивают с родителями и со своими старшими братьями и сёстрами, они неизбежно чувствуют себя менее то, что мы сейчас называем компетентными, да? И у них уже формируется такая заниженная самооценка, которую как раз родители должны всё время подкреплять и подниматься, оценивая каждый новый шаг, каждое новое достижение. И если где-то это пропускается, то у родителей формируется вот эта вот э заниженная самооценка. Понять, э, какая из причин приводит к непослушанию, можно в том числе по реакции родителей. А Для чего бы дети не демонстрировали неправильное поведение, они обычно добиваются успеха, и родители начинают чувствовать именно то, чего добиваются дети. А, то есть если ребёнок борется за внимание, то его родитель будет чаще всего чувствовать раздражение. Да, и так всё плохо, и так я устала, и у меня много дел. А тут вот ещё этот непослушный ребёнок, и как же это всё уже замучило меня и так далее. Если ребёнок самоутверждается, это вызывает у родителей чаще всего чувство гнева. Э, ребёнок доказывает свои права на независимость, родитель в ответ э злится, да, и как он посмел, кто он такой, чтобы вот так мне говорить и так далее. Если э ребёнок э плохо себя ведёт из обиды, то мстья родителю, он добивается, у него естественно чувство обиды. И если родителям обидно, да, если родитель начинает говорить о том, что а э, вот я для него стараюсь, а он меня не ценит, он меня не любит, и вот как Как обидно быть с родителем такого ребёнка. Значит, есть э повод внимательнее посмотреть, что происходило в последнее время с ребёнком, и действительно не обижается ли он. Ну и наконец, когда ребёнок плохо себя ведёт из-за э низкой самооценки, а э, то и у, у родителей руки опускаются. Он тоже чувствует некую безнадёжность, да, что вот мы вместе стараемся, у нас ничего не получается. И э Как я уже сказала, родитель по своим ощущениям может понять, что происходит с его ребёнком, почему э он себя неправильно ведёт. А и дальше выбрать э более такую индивидуальную, правильную стратегию, что с этим делать. В зависимости от причин стратегии будут разные. Если ребёнок борется за внимание, то естественно, ему не хватает этого внимания, ему его надо дать больше. Но важно давать не негативное внимание и не тогда, когда он уже капризничает, скандалит, чего-то требует, а наоборот, э стараться максимально там, где это можно, игнорировать вот это нежелательное поведение и максимально уделять ребёнку внимание, когда он демонстрирует то поведение, которое мы хотели бы у него закрепить. всё, на что обращает родитель внимание, закрепляется, да? Если ребёнок капризничает, мы начинаем его передразнивать, мы уделяем этому капризничанию внимание, и хотим мы того или нету, у ребёнка закрепляется вот это капризничание. Если же мы, э, игнорируем, э, ну мы потом поговорим о том, что можно ещё игнорировать, а что нельзя, а если мы игнорируем вот какое-то неправильное поведение, а Как только ребёнок сделал хотя бы малейший шаг в сторону правильного, начинаем ему уделять много внимания, хвалить, радоваться, просто больше с ним общаться, то ребёнок тут же понимает, что вот оно способ получить родительское внимание и движется в ту сторону, которая нам нужна. А если ребёнок самоутверждается, это значит, мы его где-то передавливаем. Значит, нужно снизить контроль, нужно выбрать те зоны, которые можно уже отдать на э ответственность самого ребёнка. А в психологии тоже есть такое понятие, как зона ближайшего развития. То есть в развитии ребёнка есть вещи, которые ребёнок умеет делать полностью сам, есть вещи, которые ребёнок ещё не умеет делать, и между ними есть зона так называемое ближайшее развитие то, что ребёнок может делать с помощью родителя. И это постепенно перейдёт в то, что он будет уже уметь делать сам. Вот важно родителям не ориентироваться на то, что там старший брат умеет, соседский мальчик или одноклассник уже умеет, а ты не умеешь, давай делать. Нет, надо проделать это с ребёнком, показать, что это реально, что это возможно. Вот видишь, у тебя получилось, и тогда уже перестать контролировать, и ребёнку любому, ребёнку любого возраста важно, чтобы у него были уже какие-то зоны, в которые никто не вмешивается. И тогда родитель таким образом даёт послание, что я в тебя верю, я знаю, что ты это умеешь, я уже не беспокоюсь о том, что ты сделаешь не так. И даже если ты сделал что-то не так, то это не страшно, это поправимо. Это тоже очень важное послание для детей, потому что часто наше вот это вот э тревога за то, что э ребёнок будет испытывать какие-то неудачи, и попытки предотвратить эти неудачи приводят наоборот к тому, что мы транслируем э ребёнку неуверенность в его силах. Мы его перестраховываем на каждом шагу и тем самым не даём ему послание, что мы в него верим, да, с одной стороны, и с другой стороны, что э ну по большому счёту в жизни есть не так много вещей, которые не поправимы, да, что В общем, не ошибается тот, кто ничего не делает, а если ты что-то делаешь, ты имеешь право на ошибку. И важно не то, делаешь ты или не делаешь ошибки, а то, как ты справляешься с эти ошибки потом. Да, и важно вместе с ребёнком исправлять его ошибки, учить его исправлять, помогать, собственно, и показывать, как вы тоже делаете ошибки, и с ними справляетесь. А, если ребёнок обижается, ну, понятно, что нужно попытаться искупить ту вину, которая образовалась э ваша, да, перед ребёнком, если это возможно, извиниться, исправиться, признать, что вы в чём-то не правы, что вы это понимаете, да, поговорить с ребёнком о том, что и почему он чувствует, да, и попытаться как-то объяснить. Э понятно, что вот это поговорить с ребёнком, объяснить сильно зависит от возраста. Да, э, но в самом маленьком возрасте важно тоже различать а, отношение к поступкам ребёнка и отношение к его чувствам. Ни в коем случае нельзя критиковать чувства ребёнка. Их нужно принимать, признавать, признавать право ребёнка чувствовать злость, раздражение, чего-то хотеть, что вы считаете неправильным, чего-то не хотеть, делать, что вы считаете правильным. Да, и всегда нужно это различать, что да ты сейчас злишься, ты обижаешься, я понимаю, но вот делать то, чего ты не чего ты хочешь, а я не разрешаю, нельзя по тому-то. Да, и э уже с маленького возраста можно ребёнку сочувствовать, когда он переживает какие-то чувства, но э потом подводить к делу не чего-то, что вы считаете правильным. И когда речь идёт о заниженной самооценке ребёнка, то здесь нужно пересмотреть свои ожидания в отношении ребёнка, в отношении его успехов каких-то. А игнорировать какие-то неудачи, ничего страшного не произойдёт, если вы не будете исправлять буквально каждую ошибку, а при более удачном удачном каком-то случае э закрепите скорее да правильный способ выполнения или правильные какие-то описание, оценки. Ну, то есть, например, если ребёнок, не знаю, играет в магазин и продаёт клубнику с помощью синеньких бусинок, ту ничего страшного, да не обязательно каждый раз говорить, что клубника красная и синие бусинки к ней не подходят. Э многим родителям кажется, что вот если я пропущу, то это закрепится и всё, мой ребёнок не будет никогда различать цвета. Нет, это совсем не так, и мир фантазии очень важен для ребёнка, да? И идея о том, что, в общем, цвета бывают разные, и слоны бывают розовые, да, и жирафы там зелёные, это для ребёнка очень такой позитив позитивный опыт. А и, э, как я уже говорила, важно поощрять, и тоже у некоторых родителей есть такие идеи, что а поощрять можно только в том случае, когда ребёнок всё делает безошибочно, всё правильно, никаких ошибок. И если я буду ребёнка часто хвалить, то он будет делать только за похвалу или только за награду. А Опять же, вы можете на себя посмотреть, да, многие вещи, которые особенно вы начинаете делать впервые, вы делаете не потому, что вам хочется этого делать, да, часто это просто нужно. Там, не знаю, когда это мы в детстве начинали учиться читать, и вряд ли у тех когда вы начинали учиться читать, вам очень уж хотелось читать, да, это была некая повинность, но потом у кого-то это закрепилось, и вы получаете от этого удовольствие. Не знаю, кто-то учился водить, потому что был вынужден там да, начинать водить, это было неприятно, но потом, э, да, почувствовали удовольствие. То есть всегда есть некий переходный момент, когда мы делаем нечто для какой-то внешней награды, для какой-то внешней выгоды, но потом, а Это действие, которое усвоено, для чего-то начинает уже приносить удовольствие само по себе. Так и с ребёнком это происходит постепенно. И то, что когда он начинает осваивать какую-то деятельность у него образуется какой-то такой внешне заданный вами ориентир, это не значит, что дальше он будет делать только ради этого. Что, например, э, он будет хорошо учиться только для того, чтобы его похвалила мама. Да, если правильно организовать этот процесс, и если мама будет вместе с ребёнком радоваться, интересоваться его не только успехами, но и процессом, ребёнок тоже начнёт интересоваться самим процессом, а не только результатом. А почему ещё ребёнок может не слушаться? Есть тож такой большой блок причин. Э это то, что ребёнок может просто банально не понимать ряд наших инструкций. Э-э это могут быть непонятные слова. Словарный запас даже у хорошо говорящего ребёнка разный, и нужно проверять просто насколько вас ребёнок понял, когда вы от него чего-то хотите. Часто родители э говорят с ребёнком без учёта его возрастных каких-то особенностей. Да часто используются какие-то сложные конструкции. а для которых у маленького ребёнка и у него ещё мозг не так устроен, чтобы их понимать. У них даже может повторять вполне за родителем, но это не значит, что он их понимает так же, как понимает родитель. И когда мы даём какие-то сложные конструкции, да, с то, что называется в русском языке причастные деепричастные обороты, ребёнок их, конечно, не понимает. Да и вот эти все сложные причинно-следственные связи, всякие речевые обороты, а я не думаю, стоит ли тебе смотреть мультики. Ребёнок слышит, смотреть мультики для него это главное. Да ваши там рассуждения, что из-за чего-то, что происходило когда-то вчера, позавчера на прошлых выходных, э ему это не очень понятно. э разные запутанные инструкции. Э маленький ребёнок ещё не может, опять же, удержать э своим вниманием вот всю сложную фразу. Он может с вашей помощью заучить последовательность действий. То есть когда вы, например, говорите: "Готовьтесь ко сну", а Если вы это говорите впервые, это непонятно, что такое готовиться ко сну, да я, в общем, готов, в чём проблема. Да, а если вы начинаете сначала с ребёнком, готовить его ко сну и проговаривать, то вот мы с тобой готовимся ко сну, мы убираем игрушки, переодезаемся в пижамку, идём умываться, чистить зубки, да и так далее, то у ребёнка вот формируется уже этот алгоритм, и дальше он его легко воспроизводит, то есть он понимает, что вот тот весь ритуал, который мы с мамой и папой и выучили. Это называется готовиться ко сну, и я уже бы дальше могу его делать сам. А, но сначала, когда там одевайся на улицу или раздевайся, и почему ты бросил своё пальто, а не повесил его на вешалку, не было инструкции вешать на вешалку и понятие раздевайся не входит. Не охватывает вот всех этих инструкций. А, поэтому, когда мы чего-то требуем от детей, нужно но обращать внимание, понимает ли ребёнок и способен ли он за этим уследить. Дальше, э, наша взрослая жизнь приучила нас к тому, что мы называем ражёнными вежливыми оборотами. А не могли бы вы, а не хотите ли вы, а давайте мы с вами Ну, давай мы с тобой уберём твои игрушки. Ребёнок искренне подразумевает, что мы сейчас начнём это делать вместе. А не хочешь ли ты надеть кофту сегодня на улице ветер? Нет, я не хочу надеть кофту, у меня красивое платьице, его будет не видно из-под кофты. Да, поэтому, э, важно очень различать, что если мы действительно хотим, чтобы ребёнок выполнил, то инструкция должна быть короткой, понятной, простой, чёткой. А, другое дело, что вот эти все обороты надо приберечь для тех случаев, когда мы действительно оставляем какой-то выбор ребёнку. Да? И тогда ребёнок научится и различать, когда мы даём выбор, а когда необходимо слушаться. Ну и наконец, э, это рассогласованность э разных уровней наших посланий, то есть когда словами мы говорим одно, а невербально нашим поведением, мимикой и жестами транслируем ребёнку нечто совершенно другое. Например, покажи мне свой рисунок, я так хочу его посмотреть, говорит мама, которая не отрывается в это время от телевизора или болтает с подругой по телефону, да, или там сидит в компьютере. И ребёнок э невербально э считывает эту информацию. Вообще, дети очень хорошо понимают невербалику и может быть даже лучше, чем э вербальные послания. И э они скорее даже будут реагировать, во-первых, на невербальную сторону, да? Если мама не смотрит на ребёнка, но говорит: "Покажи рисунок", он понимает, что мама пока не готова смотреть его рисунок, и он, соответственно, не торопится. А э, иногда мы даже устраиваем ловушки своим детям, когда э С одной стороны, вот на по двум своим каналам, да, передаём разную информацию. С одной стороны, я хочу сейчас с тобой общаться, с другой стороны, я не хочу, я не готов пока с тобой общаться. Но на какой канал ребёнок бы не прореагировал, мы ему даём обратную связь, что ты сейчас сделал неправильно. Да, то есть вот если продолжить эту ситуацию, покажи мне свой рисунок. Ребёнок принёс свой рисунок. Не мешай, подожди, ты видишь, я занята. Ребёнок не принёс свой рисунок, мама освободилась, но я же уже давно жду, почему ты мне не несёшь свой рисунок. Да, в этом случае дети понимают, что а, э, лучше всего вообще ничего не делать, да, потому что что ни сделаешь, всё будет неправильно. И они тоже выбирают какой-то свой третий способ или вообще научаются игнорировать родительские послания. А ещё одно это Вот эти наши чрезмерные требования, о которых я уже упоминала и о которых, может быть, стоит остановиться немножко подробнее. Да, с одной стороны, вот особенно в нашей российской культуре есть такое удивительное где-то сочетание. А мы очень чадолюбивы, мы концентрируемся вокруг семьи, вокруг семья концентрируется, вернее, вокруг детей. А это очень социально поощряемое качество любви к детям и всяческая демонстрация этого. С другой стороны, а мы очень сильно озадачены успехами, социальной какой-то успешностью ребёнка. Во многих семьях ребёнок воспринимается как такой полномочный представитель семьи, в зависимости от его успеха, он становится или семейной гордостью, или позором семьи. Да, то есть на него возлагается очень большая ответственность. Понятно, что эту ношу ребёнку нести очень тяжело, и он, в общем, начинает дрыкаться как-то. А э я уже говорила об отношении к похвале, то есть э, очень многие родители боятся перехвалить, э Но этого бояться не нужно, и мы позже поговорим ещё как лучше хвалить. А и вот эта идея защиты детей от любой опасности, э, родители считают, что если ребёнок будет сталкиваться с какими-то сложностями, то э это будет свидетельствовать, что они плохие родители, что они не научили, не предостерегли, не позаботились. Но на самом деле, подготовка к реальной будущей жизни это как раз опыт преодоления сложностей, исправления ошибок, до да, справления с ними, и любой родитель может рассказать много историй о том, как он делал ошибки, как он терпел неудачи, как он преодолевал сложности, как он делал какие-то глупости. И на самом деле для ребёнку может быть этот опыт будет даже полезнее. Да, если вы поделитесь с тем, что с вами происходило в вашем детстве, в юности, как вы с этим всем справлялись, чем попытка его э предостеречь. Ну и наконец, вот вы внизу видите статистику. Нам кажется, что если дети нас не слушаются беспрекословно там в 80 хотя бы в 95% случаев, то это уже непослушный ребёнок. На самом деле, по статистике, во всём мире в среднем дети слушаются, исполняют от 50 до 70% команд родительских, да? То есть это нормально, что ребёнок периодически игнорирует, он может быть просто занят, не услышать, быть увлечённым чем-то ещё, и у него нет совершенно никаких э по этому поводу дурных намерений. А ещё одна причина это наше собственное поведение, потому что э дети э гораздо больше усваивают, как я уже говорила, из нашего поведения, чем из наших слов. Они э копируют наше поведение. Иногда э это копирование немножко трансформируется, и в общем, если вы внимательно посмотрите на то, что делает ребёнок, как он не слушается, э вы можете найти, что это, ну вот такая трансформация вашего собственного поведения. Но самые яркие примеры Если родитель кричит на ребёнка, то, в общем, логично, что ребёнок кричит и требует своего в ответ. Э, нередко можно столкнуться с ситуациями, там, когда ребёнок дерётся, например, в школе, родителей вызывают э к директору или к классному руководителю, рассказывают о неправильном поведении ребёнка. На что родитель отвечает: "Хорошо, я вот сейчас вернусь домой, я ему задам". да за то, что он дерётся в школе. Соответственно, если родитель придёт домой и отлупнет ребёнка за то, что он дрался в школе, то ребёнок скорее усвоит, что все проблемы нужно решать дракой, чем то, что драться неправильно. Да, иногда это бывают какие-то более тонкие переходы, которые мы не всегда понимаем, что это копия нашего поведения. Но опять же, если у ребёнка спросить, что именно он делает, он вам может объяснить, то да, что он делает, в общем, примерно то же, что делаете вы. И, соответственно, если мы э хотим воспитать у ребёнка какое-то поведение, например, вежливое общение, а-а э, там умение делиться своими чувствами, да, забота о других, то мы должны в первую очередь смотреть, э, как мы сами это делаем. Насколько вежливо мы общаемся с ребёнком, Как мы выражаем к нему свои претензии, э, рассказываем ли мы ему о своих чувствах и о том, что с нами происходит, или мы его только допрашиваем о том, что в его жизни происходит. А следующая причина, что может происходить это то, что в общем называется конфликтом лояльности в семье. То есть, э, оба родителя могут всё делать правильно, что в реальности тоже само по себе не часто бывает, да, просто у нас жизнь такая, что невозможно совсем отследить и всё делать всегда правильно и идеально. Но если у двух родителей какие-то разные установки, разные желания, А, ну, например, э, мама говорит ребёнку, что нужно учиться и делать уроки, и учиться читать, и писать, а папа говорит, что главное это занятия спортом, и лучше пошёл бы сейчас во дворе мяч погонял. То, в общем, и мама, и папа правы, но когда они это начинают требовать от ребёнка одновременно, то ребёнку приходится как-то выкручиваться, да, выбирать, кого слушать, кого не слушать или опять никого не слушать, чтобы никого не подвести, а делать что-то своё. А, ну и наконец. А это не разные противоречия в воспитании со стороны родителей, э, то есть когда родители спорят между собой по поводу того, как воспитывать ребёнка, что ему делать, э, ребёнок оказывается заложником, и, в общем, он с одной стороны опять же может как-то уходить от этих конфликтов. э делать что-то своё, а может и наоборот э демонстрировать плохое поведение, если вот эти родительские споры это единственное, что их сближает в семье, и об этом мы тоже чуть а подробнее, вот э это схема, которая показывает, что иногда непослушание ребёнка выгодно всей семье в целом и каждому члену семьи. Ну, например, у нас, э, папа много работает, а мама сидит одна дома с ребёнком. Она устаёт, она чувствует себя одинокой, э, обделённой вниманием своего мужа, скучает. И, э, поэтому, когда папа приходит с работы, она его наконец дождалась, э, у неё накопилось вот это чувство одиночества и усталости, и она срывается. А при этом она понимает, что муж устал, ему нужно отдохнуть, и в общем, если она просто начнёт его там э, дёргать, это вроде как неправильно, да, и требовать побыть с ней, чем-то позаниматься. Самый благовидный предлог это сказать: "Вот у нас у ребёнка проблемы, я уже не справляюсь, давай подключайся". И муж вроде как как раз по этому поводу не может отказаться, он подключается. А Он как-то совладает с неправильным поведением ребёнка. После того, как ребёнок засыпает, у них есть повод либо обсудить то, что вот сейчас происходило. А дальше разные могут быть случаи, или это тот момент, когда, собственно, родители сплачиваются и чувствуют себя вместе, потому что при активной работе им у них нет других вариантов, когда они о чём-то говорят. А либо они вот в этот момент сплачиваются против вот этого непослушания ребёнка, либо это повод высказать как друг другу какие-то претензии, когда они раньше, которые они раньше не решаются высказать. И таким образом вот это э неправильное поведение ребёнка им обоим выгодно, они оба делают что-то для того, чтобы вот этот момент случился, который их подводит их потом к разговорам, на которые в другое время они не решаются. А обычно это происходит, когда есть какие-то сложности в супружеских отношениях, когда накопилось какое-то недопонимание, обиды, а и вот такое непослушание встраивается в цикл семейного взаимодействия. Понятно, что когда папу привлекают только к разрешению там воспитательных конфликтов и обсуждают только проблемы с ребёнком, Э, uh, он не очень торопится до да, в ту семью, где вот эти конфликты, и он задерживается на работе, тем более, что это социально желательное такое до да, причины поздно приходить домой, я забочусь о семье, я много зарабатываю. А мама, чтобы всё-таки развернуть папу на своё взаимодействие, да, должна демонстрировать вот это не справление с поведением ребёнка. А uh, и таким образом вот это взаимодействие закрепляется. Этот процесс, э, в семейной психологии называется триангуляцией ребёнка. С одной стороны, вот эта триангуляция это важный механизм. А мы видим на первом таком треугольнике, что ребёнок включён, как в первую очередь он, конечно, включён во взаимоотношения с мамой. Он с самого рождения от неё очень сильно зависит и между ними до да, устанавливаются такие очень тесные отношения. Постепенно в эти отношения начинает встраивать папа. И это уже такой сложный момент, потому что на первые полгода очень во многих семьях папа оказывается исключённым из вот этого очень тесно тесной этой пары из этих отношений, и иногда уже вернуться в них бывает э не просто. А и для ребёнка также очень важно, чтобы э между мамой и папой были близкие отношения. э это очень важно для формирования его личности, для его дальнейших самых разных социальных отношений, а и Это такой способ развития ребёнка, когда в какие-то моменты, когда мама с папой обращены друг на друга, ребёнок с одной стороны чувствует некое одиночество, с другой стороны, но вполне себе переносимо, потому что он знает, что мама и папа его любят, и когда они заняты друг другом, они всё равно рядом, они с ним, и будет момент, когда они опять э или мама, или папа, или все вместе начнут взаимодействовать с ребёнком. И когда вот этих близких отношений, доверительных между мамой и папой нет, а не происходит вот все, всего этого сложного, да, формирования личности и системы взаимоотношений, и тогда вот эти вот каналы связи соединяющие, да, Вот эти фигуры, они начинают действовать как такие натянутые резиновые ленты, что если в одном месте сильно натягивается, то в другом месте чувствуется напряжение. Если где-то ослабевает, то это происходит как удар от отпущенной этой резиновой ленты. Ну, да, то есть когда у мамы с папой напрягаются отношения, они начинают вовлекать в свои отношения ребёнка либо для того, чтобы разрядить обстановку, либо для того, чтобы наоборот а сплотиться, когда они как-то отдалились друг от друга. А ребёнку это тоже выгодно, потому что его поссильно повышается его статус, он чувствует себя более значимым в семье, и поэтому он, в общем, с удовольствием в это вовлекается. Но с другой стороны, это такая так называемая условная выгода, потому что а он не живёт своей детской жизнью, он не решает свои детские задачи, он всё время обслуживает э э родительские взаимоотношения, э и не учатся строить равноправные отношения. Да, э и э вот таким образом плохое поведение ребёнка становится как бы тем фактором, который сплачивает семью, но это мешает и развитию ребёнка, и собственно, отношениям в семье, потому что они становятся более напряжёнными, и, собственно, проблемы не решаются. Ещё более сложная образуется ситуация, когда включаются прародители, дедушки и бабушки. Да, вот здесь тоже нарисована схема, я её коротко прокомментирую. То есть, например, у нас бабушка занимается ребёнком, но периодически она начинает ему позволять нечто такое, что не одобряют родители. А мама замечает, что это происходит, начинает не вступая в прямой конфликт с бабушкой, начи... допустим, бабушка мама мужа. Мама начинает жаловаться своему мужу на то, что бабушка неправильно себя ведёт. Муж, защищая свою маму, там да, например, начинают выражать какое-то недовольство жене, ты вот сама не справляешься, мы вынуждены бабушку просить, а ты ещё её критикуешь. А может, там бабушка за это время ещё подлила масла в огонь, что-то прокомментировала про его жену, что он тоже ей повторяет. Да, в итоге после этих взаимных претензий супруги конфликтуют, но почти в любом семейном конфликте наступает момент примирения, ради которого, собственно, часто супруги и конфликтуют. Да, э, особенно если э, у них нет другого повода, опять же, сказать о том, как они друг друга любят, ценят, как они друг другу нужны, то, собственно, примирение в конфликте становится единственным вот этим местом, где они об этом говорят, да, и понятно, что им когда-то к этому прийти нужно моменту, да? И плохое поведение ребёнка может способом быть, когда они приходят вот к этому моменту, а вот эта самая бабушка, которая э неизбежно опять зовётся на помощь, потому что когда после примирения всё нормально, они опять занимаются своими делами. а так как не умеют поддерживать близкие отношения без конфликтов, постепенно отдаляются друг от друга, избегая конфликтов, чего-то не договаривая, а и бабушка понимает, что опять надо вмешиваться, что-то делать, да, чтобы они наладили свои отношения, и опять через ребёнка устраивают вот какие-то такие провокации, которые приводят к тому, что родители опять начинают сплачиваться друг с другом против неё ли, против поведения ребёнка или так далее. Так, да, таким образом, вот, э, когда мы говорим о поведении ребёнка, очень важно видеть, что происходит в семье целиком и как вот это неправильное поведение встроено в семейные взаимодействия, наблюдать, что у нас происходит до этого неправильного поведения, что происходит после, да, и кто в этом заинтересован. А ещё одно, э, такой фактор до да, неправильного поведения это перевёрнутая иерархия в семье. А некоторые считают, что для любимого ребёнка важно потакать всем его просьбам, э, ни в коем случае нельзя ограничивать его волю и так далее. Это приводит к тому, что э, дисциплина в семье вообще не устанавливается. Родители с ребёнком там да, находятся абсолютно на равных и Э, ребёнок не чувствует вот этой иерархии, не видит в родителях тех, кто э имеет право давать ему какие-то указания, кого нужно там более или менее беспрекословно слушаться. Иногда родители говорят, что нам важно, что мы говорим с ребёнком на равных, потому что мы считаем, что тогда мы можем сохранить с ним добрые отношения, а если мы будем им командовать, то эти отношения не предполагаются. С одной стороны, э сам посыл звучит вроде как логично, да, кто не хочет быть с ребёнком на равных, э но при этом нужно понимать, что э видение ребёнка как равноправного члена семьи это не обязательно э отказ от родительской позиции, да? И когда мы говорим, что ребёнок равноправный, но ну, вы видите, вот здесь картинки внизу, когда ребёнок выполняет взрослые функции, э выглядит это комично на картинках, но то же самое и происходит и в смысле отношений. Когда ребёнок на равных решает взрослые проблемы, это слишком большой груз ответственности, да? Опять он э вынужден разрешать какие-то взрослые конфликты, вмешиваться в их отношения. И он, как я уже говорила, с удовольствием в это втягивается, но это ему совсем не на пользу, и в том числе тем проблемам, которые решаются с помощью ребёнка, тоже не на пользу. А Осоциально отнесла этот вопрос уже на ближе к концу лекции. А нужно ли вообще ребёнку послушание, да? И часто в современных семьях по этому поводу идут споры. А и нам кажется, что вообще-то современный ребёнок не должен слушаться, он должен самостоятельно принимать решения. Да, безусловно, так, когда мы говорим там о старшем подростке, о юноше. Да, но в совсем маленьком возрасте ребёнок не может самостоятельно принимать решения. Он плохо знает окружающий мир, он не знает и не понимает причинно-следственные связи, и ожидать от него принятия решений это хотеть от него слишком многого. А и бывают такие ситуации, когда послушание ребёнка, причём быстрое послушание, быстрое выполнение родительских команд просто жизненно важно. Там, когда он лезет в розетку, когда он пытается потрогать горячий чайник, когда он пытается перебежать дорогу. То есть очень важно в современном таком интенсивном, энергичном мире, чтобы ваш ребёнок маленький вас быстро слушался и различал, как ситуации, когда нужно слушаться беспрекословно, а когда у него есть выбор, что делать. А У послушного ребёнка, маленького, получается адаптация к окружающему миру, потому что он доверяет родителям, их знаниям об этом мире, и э у него появляется некая определённость и предсказуемость мира. Э вы тоже могли наблюдать маленьких детей, как они вообще, например, на прогулке знакомятся с окружающим миром, да? Одни дети, э как только их родитель отпускает, сразу бегут. далеко и надолго, э сталкиваются с какими-то проблемами, прибегают к родителю, там жалуются, тех как-то поддерживают, утешают. Другие э, дети или вообще не отходят от маминой юбки, или чуть-чуть отойдут, вернуться, подкрепиться подкрепятся энергией, тогда могут отойти немножко на более дальнее расстояние. Да? То есть с одной стороны, у детей это естественная потребность, э экспериментировать, пробовать, э, искать что-то новое. Но для того, чтобы у них хватало на это смелости, им важно понимать, что родители их вовремя остановят, вовремя поставят вот эти вот рамки, внутри которых они могут экспериментировать сколько угодно. И если этих рамок нет, дети или совсем боятся, потому что у них есть опыт, что, э, они что-то делают, и получается всё очень плохо, да? Или у них такое безрассудное рискование, э, риск, когда они бросаются на всё, что угодно, не обращая внимания на предостережения родителей, но у них э, за этим тоже стоит опыт, что родители часто зря перестраховываются, что они много раз предупреждали, что чего-то нельзя делать, дети делали и ничего страшного, да, всё получалось нормально. э uh, именно поэтому для того, чтобы ребёнок лучше узнавал окружающий мир, ему важно знать, что у него есть надёжная опора, защита в виде родителей, которые им расскажут, что можно, чего нельзя, вовремя остановят, а uh, если появятся какие-то сложности, они помогут. А послушание в раннем детстве это ещё и основа для будущей морали, волевой регуляции, потому что те правила, которые вводят родители, постепенно интегрируются с личностью ребёнка. И вот это всё знание, убеждение, что такое хорошо, что такое плохо, они не рождаются сами по себе в голове ребёнка, да, они приходят из вот этих рассказов и действий родителей. И, э, уже многие эксперименты показывают, что те дети, которые в раннем детстве были послушными, у них лучше развивается интеллект, причём разные его формы, да, и академический так называемый, и разные практические, социальные и так далее. А, ну и теперь переходим к тому, уже быстро, как собственно, помочь ребёнку, э, быть более послушным. Что может родитель сделать для того, чтобы ребёнок слушался? А, хотя я вам всячески вот, э, рассказываю о именно системной точке зрения, конечно, мы не исключаем, что есть ещё индивидуальные особенности детей. э дети действительно разные, даже в одной семье. Они рождаются с разными особенностями нервной системы. Э они приходят в эту самую семейную систему в уже предназначенное им место, то есть они будут или старшими, или младшими, или единственными детьми, у которых родители тоже в свою очередь были старшими, младшими, жили, росли с братьями или сёстрами, всё это же накладывает этотпечатак, да? То есть, э, даже если родители вырастили там уже несколько детей, благополучны каждому следующему тоже э нужно искать свой подход. А, но если в общем, очень важно, что до того, как мы начнём устанавливать дисциплину, важно установить с ребёнком тёплые доверительные отношения, да? Иначе, э, любые усилия по дисциплине будут бесполезны. Если у ребёнка на у ребёнка накопился вот этот вот опыт негативизма, обид, каких-то конфликтов, подавления их самостоятельности, а то ну получается, что многие средства, которые родители уже до того использовали по налаживанию дисциплины, они будут бесполезны, они уже себя дискредитировали. И поэтому всегда, когда уже эта проблема в семье обозначилась как такой непослушный ребёнок, да, то а сначала надо научиться родителю прислушиваться к этому ребёнку, и через это только учить потом ребёнка слушаться родителя. А любому ребёнку нужно много позитивного внимания, а и как можно меньше критики. Везде, где можно не критиковать прямо, а научиться преодолевать сложности, лучше демонстрировать какой-то позитивный опыт, чем просто критиковать ребёнка. Как ребёнку можно давать позитивное внимание? больше заниматься с ним какой-то совместной деятельностью, причём желательно, чтобы эту деятельность как можно больше выбирал ребёнок. Да. Опять же, ребёнок выбирает из того, что ему показывает родитель. Родитель показывает возможности какие-то, новый опыт, но э выбирать из существующего арсенала какого-то лучше оставить этот выбор ребёнку. А ещё одна тема это задавание вопросов. Существует специальный тренинг для скорректированного взаимодействия, которому мы учим в том числе и наших студентов. Вот в рамках этого тренинга просто родителям даётся запрет на задавание вопросов. Почему? А попробуйте в общении друг с другом со своими детьми. Мы, опять же, во взрослой жизни привыкаем к тому, что всё наше общение сводится только к вопросам. И когда накладывается запрет на вопросы, мы вообще не понимаем, а как разговаривать друг с другом. Да, то есть образ... и а, ну, поставьте себя на место маленького ребёнка, получается, что всё общение с с ним родителей это такой допрос, да? Где был, что делал в садике, с кем играл, что кушал, да, надевал ли ты кофточку. Вообще ребёнок чувствует себя очень некомфортно, ему вообще хочется поговорить о чём-то другом, у него масса впечатлений, о которых хочется рассказать. И родителю важно перестроить вот эту свою манеру общения. А и э ну мы сейчас что еще... поговорим, да, как это делать, то есть больше отражать, описывать то, что делает ребёнок. Мы уже говорили, что меньше критиковать, игнорировать нежелательное поведение. А и важно общаться с ребёнком, поддерживать зрительный, тактильный контакт и а очень много оботношение родителя говорит то, как он гладит, целует ребёнка, да, как как он его обнимает. И многие родители тоже так увлечены вот этим правильным воспитанием сейчас. Я даже от своих коллег иногда слышу психологов, что мы так старались э всему правильно научить детей в детстве, что В школе у них образовалась задержка речевого развития. Даже что забыли забыли с ребёнком разговаривать. Так так учили там мелкой моторике, развитию интеллекта правильным играм и так далее. Поэтому вот э нельзя переоценивать вот этот банальный разговор за жизнь с ребёнком, не расспросы, а именно вот эту болтовню, которая начинает ребёнок и поддержание с ним этого разговора. А и так что делать вместо задавания вопросов? описывать то, что делает ребёнок, стараться подмечать разные детали, э, комментировать разные вариации того, что он делает. Кроме того, что это демонстрирует ребёнку наше внимание к его занятиям, таким образом это и моделирует эту самую речь, это помогает ребёнку удерживать внимание, которого ему как раз не хватает для того, чтобы выполнять наши сложные инструкции. А когда мы говорим то, что описываем то, что ребёнок делает, для ребёнка это сигнал, что нам интересно то, что он делает, что мы на это обращаем внимание и что мы считаем это хорошим и правильным, раз мы это описываем, да, как позитивное. А описываем мы называем всё, что делает ребёнок, и таким образом развивается его словарный запас, структурируется его мышление. А, когда ребёнок что-то говорит, полезно так, как называется, это психологию отражать, да, то, что он говорит, и по мере взросления ребёнка это отражение становится всё более развёрнутым. То есть мы не только повторяем сказанное, но и как-то расширяем, комментируем, стараемся прочесть чувства, звучащие в том, что говорит ребёнок, и как-то их отразить, назвать. И это тоже, э-э, показывает ребёнку, что мы действительно его слушаем, что мы его принимаем, понимаем, и это также развивает его речь и главное желание с нами общаться и рассказывать нам о с... действительно том, что ребёнку интересно. А я уже говорила про то, что много раз, что стоит игнорировать нежелательное поведение, а вот как раз то, что мы считаем правильным, желательно всячески имитировать, а показывать свою заинтересованность, играть вместе с ребёнком, э, повторять за ним, э, и это поможет нам не только научить ребёнка кооперации, да, сотрудничеству, а не только оставить за ним лидерство. Но это даст ещё нам возможность научить тоже справляться со сложными ситуациями. Когда мы что-то повторяем за ребёнком, там, где у ребёнка не повторя не получается что-то, у нас есть шанс э тоже сделать плохо, а потом показать, как мы с... как мы это переживаем нашу неудачу, как мы с ней справляемся. Ну, например, ребёнок строит башенку из кубиков, она у него рушится. э хорошо построить ту же башенку, которая тоже рухнет и потом проговорить, что вот моя башенка рухнула, но ничего страшного. Я сейчас постараюсь, кубики поставлю ровнее, у меня получится башенка ещё лучше. Да, и на такие вот маленькие игровые примеры помогут ребёнку гораздо больше, чем долгие разговоры о том, как себя правильно вести в ситуации неудачи, что нельзя кричать, ругаться и бить и так далее. Я уже тоже говорила о похвале, и вот к разговору о том, о сомнениях родителей, нужно хвалить не нужное как много, а хвалить нужно и как можно больше. А в тренингах мы даём родителям инструкции, например, хвалить вообще каждые 20 секунд. И родителям это даётся с большим трудом. Многим нужно сказать, потому что вот тоже есть всё время какое-то убеждение, что вот ещё чуть-чуть достарается, и тогда похвалю. А, но важно, что хвалить нужно не вообще здорово, молодец, а очень конкретно. И когда вы ставите перед собой такую задачу найти за что похвалить, чтобы ребёнок не почувствовал подвоха, что вот а, этот родитель всё время говорит молодец, а нужно именно сказать вот э какую интересную ты игру придумал. А как ты сейчас красиво выстроил там своих зверушек. А какой-то там интересно подобрал, не знаю, расцветку для своей раскраски. А если у родителя появляется такая задача, решается ещё одна глобальная проблема. У родителя как бы перестраивается фильтр. Если раньше он э смотрит на ребёнка с точки зрения, а не делает ли он ошибки и подмечает всё время эти ошибки, их называют, то когда стоит задача чаще хвалить, ребёнок смотрит на ребёнка с точки зрения, за что похвалить. Да, и он выскивает мельчайшие достижения ребёнка, и выход наш отношения перестраиваются тоже на более позитивный лад, и ребёнок начинает больше чувствовать принятие, да, и собственную компетентность. А и как я уже много раз говорила, тоже э нужно игнорировать нежелательное поведение, но не любое, да. То поведение, которое разрушительно там ребёнок ломает вещи, дерётся с братьями сёстрами, угрожает собственной жизни и здоровью. Конечно, это мы игнорировать не можем. Да, то есть здесь нужно внимательно смотреть. А и всегда нужно помнить, что если до сих пор мы шли на поводу у ребёнка и на нежелательное поведение бурно включались и давали ему вот это самое негативное внимание, то если мы начнём игнорировать, то ребёнок скорее усилит на какое-то время это воздействие. И э собираясь вынедрять вот это игнорирование, нужно набраться терпения, и выдержать сначала э вот это усиление, которое будет со стороны ребёнка. А что такое игнорирование? Поначалу, пока оно у вас ещё не вошло в привычку, а желательно предупредить ребёнка, во-первых, чтобы он понимал, что происходит, да, что вот Теперь, когда ты плохо себя ведёшь, я не буду на тебя смотреть, с тобой разговаривать, и важно сохранять нейтральное выражение лица, э-э, да, не включение во все провокации ребёнка, но при этом, как только ребёнок э переходит к чему-то, хотя бы да к какому-то самому мелкому шагу в сторону правильного поведения, Тут же возвращать внимание, и бурно радоваться за то, что вот теперь с ним можно нормально взаимодействовать, играть, разговаривать и так далее. А чтобы ребёнок чаще слушался, нужно правильно давать указания. А во-первых, как я уже сказала, важно различать э те указания, когда нам действительно важно, чтобы ребёнок слушался, и когда у него есть выбор слушаться или не слушаться, когда это скорее предложение. А и чёткие указания давать только в тех случаях, когда мы ожидаем от ребёнка послушания. Указания должны быть прямыми: сделай то-то, да, там съешь кашу, надень куртку, э, принеси книжку. а понятными для ребёнка того возраста, с которым вы разговариваете. Если ребёнок ещё плохо говорит, желательно сопровождать показам, жестом. А когда ребёнок маленький, желательно, что то, что вы демонстрируете, было у него перед глазами, то есть в позиции вот не сверху вниз, а присесть на его уровень и оказаться у него перед лицом. Э-э, указания должны быть в позитивной форме, в том смысле, что не нужно говорить ребёнку, чего он не должен делать, а говорить, что ему делать. Значит, если, например, ребёнок раскачивается на стуле и вот-вот упадёт, э-э, когда вы скажете: "Не качайтесь на стуле", для маленького ребёнка вообще непонятно, что делать дальше, ему только что было интересно и весело, а тут вот да нужно долго думать, чем себя занять в другое время. Поэтому сами придумывайте, что какую инструкцию дать взамен. Вместо не качайся на стуле, например, сядь ровно, возьми там ложку, книжку, да карандаш в руку или наоборот, не качайся на стуле, вместо этого сказать: "Пойди побегай там, поиграй в мяч", если вы понимаете, что ему сейчас нужно какое-то движение. А если вы хотите, чтобы что-то сделал именно ваш ребёнок, обращайтесь к нему. Таня, Петя, Саш, возьми, сделай и так далее. А все указания важно давать в нейтральной форме, без истерик, то есть тогда, когда ещё родитель не пришёл в ярость. А желательно вежливо: "Сопровождаю, пожалуйста". И для немного более старших детей желательно сначала объяснять. там нам пора гулять надень кофту или одевайся или ещё что-то такое. Это важно ещё, и потом, если вы начинаете применять санкции за непослушание, вы знаете, что дети часто торгуются, они начинают конючить, а зачем, а почему, а я не хочу. Вот вы объяснили уже в этом месте зачем, да, и дальше все переговоры уже прекращаются. А и очень важно, Если мы хотим установить дисциплину, чтобы э послушание и непослушание ребёнка всегда приводило к одним и тем же последствиям. То есть за послушанием мы хвалим, и вознаграждаем, за непослушание наказываем теми способами, которые у нас приняты, но об этом мы сейчас ещё поговорим. А кроме указаний есть ещё так называемые семейные правила. То есть мы не всегда можем э отрегулировать поведение ребёнка указаниями. Бывают ситуации, когда мы не видим, что делает ребёнок, не можем ему дать указание, чтобы он вместо этого делал что-то другое. А, но важно, чтобы это всегда соблюдалось. Обычно это про опять же про безопасность, что чего-то нельзя трогать, там нельзя включать в плиту, нельзя лезть в розетку, да и так далее. А э правила должны быть очень чёткими, последовательными, а и поэтому их не должно быть много. Нужно очень тоже хорошо продумать, когда мы вводим какое-то правило, и в первую очередь подумать, нельзя ли обойтись без этого правила. То есть если ребёнку нельзя трогать какую-то хрупкую вазу, может быть, просто убрать эту вазу с места, где её может достать ребёнок. А если Там ребёнку нельзя играть с собакой, то может быть его лучше не подводить к этой собаке. Ну, то есть, э, по крайней мере, то, что касается вот домашнего окружения, всегда лучше изменить э ситуацию или какое-то своё поведение, чем диктовать ребёнку большое количество правил. Когда мы вводим правила, желательно, чтобы у всех было согласие по их поводу, что это такое. То есть, например, когда мы хотим, чтобы старший брат не приставал к младшей сестре, что такое приставал? И желательно сначала а-а э, описать это, что когда вот сейчас, когда ты так делаешь, это ты пристаёшь к сестре. Да, и вот когда ты так делаешь, это тоже приставать к сестре. Потом, когда мы договор уже договорились о понятиях, когда мы вводим это правило, желательно это делать как раз на позитивном моменте, когда э-э ребёнок хорошо играет со своей сестрой, говорить: "Вот ты сейчас так хорошо играешь со своей сестрой. А иногда ты к ней пристаёшь. Вот мы уже с тобой видели тогда и тогда. И теперь, когда ты будешь приставать к сестре, мы тебя будем наказывать так же, как наказываем за непослушание. А ещё один важный момент в любом наказании, которое вы не выбрали, а всегда давать ребёнку выбор. А ребёнок, как я уже говорила, часто не слушается просто потому, что он ну, не обращает внимания на то, что он сейчас делает что-то неправильно. Поэтому ему желательно напомнить вот в тот самый момент, когда он что-то делает неправильно, дать ему указание, да, что Вот опять же он шумит. Э, мы ему говорим: "Говори тише". Если ребёнок продолжает шуметь, э, мы ему даём выбор: "Или ты сейчас говоришь тихо, да не шумишь, или ты там идёшь в угол". э, лишаешься, не знаю, десерта какого-то, да, лишаешься мультика или ещё чего-то. И у ребёнка есть в этот момент э выбор, или он продолжает не слушаться, или он несёт наказание. А это важно, потому что э ребёнок начинает понимать, что он сам решает, да, или он не слушается и за это расплачивается, или э но делает то, что ему родитель сказал. А часто родители как раз те, которые не сторонники наказаний, рано или поздно они к ним всё равно прибегают. А, но прибегают уже в том случае, когда совсем не втерплюшь, когда они уже в ярости, в истерике, дав бессилии. И обычно такие наказания сопровождаются ещё более негативными последствиями для ребёнка, потому что происходит такой переход на личности. Когда мы применяем заранее оговорённые наказания, очень важно различать, что мы осуждаем не самого ребёнка, а его поведение. И мы всё время ни в коем случае не говорим, что ты вот такой неправильный, непослушный хулиган. Мы говорим, что вот сейчас ты ведёшь себя неправильно. Ты себя ведёшь так, как мы с тобой договорились, что ты не будешь себя вести. И ты сам, пожалуйста, выбери, или ты ведёшь себя правильно, или ты идёшь на то наказание, про которое ты уже знаешь и которое у нас заранее договорено. Да, и в таком случае не происходит ухудшения отношений между родителями и ребёнком. Есть некая определённость заранее оговорённая, есть правила жизни, и у ребёнка есть э некое понимание, ощущение, что это его решение, да, и что родителям не доставляет никакого удовольствия его наказывать, но есть определённые условия жизни совместной. Ну и наконец-то, последок важно сказать, что э мы сегодня говорили о таком, только одном маленьком моменте, да, в детско-родительских отношениях. И наверняка все родители на себе чувствуют, что родительство это не только удовольствие, но и сложная работа. А, но некоторым кажется, что они так чувствуют только потому, что они недостаточно хорошие родители. На самом деле, уверяю вас, что рано или поздно каждый родитель сталкивается с тем, что это сложно, а, что это сильно выматывает, что это требует очень много усилий, нервов и так далее. И, э, как э в любой работе нам нужна помощь, и нам нужен периодический отдых. Поэтому, пожалуйста, не бойтесь, не стесняйтесь обращаться за помощью, за поддержкой. И важно, э, когда вы получаете эту поддержку, её принимать. Нам, да? потому что часто есть такие вот люди, которые считают, что если я что-то буду делать не сам, я недостаточно хороший родитель. Э, я не очень, как я могу любя своего ребёнка отдать его на какое-то время няне или бабушке и так далее. Но, а, важно понимать, что когда вы заботитесь о в своём благополучии, в восстановлении собственных сил, собственных ресурсов, вы в том числе заботитесь о своём ребёнке, о том, чтобы быть для него лучшим родителем, когда вы эти силы восстановите. Поэтому желательно вот активно искать поддержку среди близких, родных, среди э разных других специалистов, которые с вашим ребёнком общаются, у них есть свой опыт, свои наблюдения, взгляд со стороны, они вам могут что-то помочь, подсказать. А не специалисты какие-то, друзья, не знаю, мамы, с которыми вы гуляете во дворе, а у них есть какие-то тоже свои приёмы, которыми они могут поделиться, это всегда может быть полезно. А и ещё раз говорю, что когда вы рассказываете о своих трудностях, это не значит, что вы плохо справляетесь. У всех есть трудности, и способами совладания с ними можно обмениваться. Ну и на этом всё. Буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо. Здравствуйте. Извините, мы немножко опоздали. Сможем, может быть, вы затрагивали уже эту тему, но вот вы говорили про то, что с ребёнком нужно проговаривать обязательно его чувства. А мы сейчас сталкиваемся с такой ситуацией. У нас сыну скоро 3 года, и мы вообще, в принципе, с ним проговариваем: "Да, ты злишься, я вижу, ты расстроен. Не надо так делать, пожалуйста. Я недовольна там твоим поведением всё такое". Мы сейчас начали замечать, что у него в ответ вот, например, на какие-то вот такие проговаривания э в ситуациях, когда он плохо себя ведёт, он начинает нас бить в ответ. Что с этим делать, как на это реагировать, потому что, ну, просто я понимаю, что там ножи и ножницы у него в руках не бывают, но, понимаете, как бы ударить меня там или ударить, условно говоря, там бабушку. Я пытаюсь ему объяснить, что если ты злишься, повернись к стенке, ударь стенку. Не надо, нельзя. Так делать нельзя. Но если это ситуация, которая произойдёт, условно говоря, в песочнице, и это будет маленький ребёнок, что что делать, как быть? Бить ни в коем случае не не, не разрешать, да? То есть это как раз вот то, того нужно отучать, можно вводить наказание за битьё, а и вы правильно делаете, когда вы учитесь сделать что-то другое, но, может быть, ему недостаточно ударить стенки, может поискать ещё что-то, э, чтобы выразить свою эмоцию, да, что-то безопасное, ну, там, какую-нибудь весёлую игрушку для битья изобрести. То есть есть дети, да, с определённым, э, типа мирные системы, у которых действительно вот агрессивность как некое качество выше, его надо выражать. Пушим можно говорить там о спорте, о плавании, ещё о чём-то. Пока рано, но пока нужно придумывать какие-то способы, где он будет выражать эту агрессию, но битье людей вводить под запрет и за это наказывается. А дальше можно посмотреть Э-э, как именно это устроено вот в это ваше взаимодействие, о котором я говорила, да, может быть, он в каких-то ситуациях бьёт, а в каких-то не бьёт, и чем меняется ваше взаимодействие вот тогда, когда он бьёт, от того, когда не бьёт. То есть просто внимательнее посмотреть, найти вот эту шкалу, когда он начинает бить. Это может быть сигналом к этому вот кризису трёхлетнему. В том числе, ну, не все трёхлетки бьют кого-то, да? То есть это его специфический способ, э э, которые как раз из той серии, которые нельзя игнорировать и поощрять. Я так хочу, чтобы было, по-моему, что да, вот я да. тебя прямо вот буду ударять. То есть это прямо Ударять проя... нельзя, а злиться, да. его личных да. каких-то эмоций. Злиться вот. можно, но не, не не ударять живых людей. И дальше с ним находить способ, как как найти вот этот выход для этой злобы. Спасибо большое. Угу. Спасибо за лекцию. А у меня такой вопрос. У меня два сына, 2 1/2 года и 3 1/2 года. И вот они начинают ссориться. Ну, из-за всего там, из-за игрушек, из-за каких-то вещей, даже ссорятся, кто будет помогать маме мыть посуду. И старший, значит, обычно побеждает младшего. Младший плачет. Я пытаюсь как-то младшего сказать: "Давайте вместе". Значит, старший обижается, в результате плачут оба. Ну, и мама, значит, как-то их наказывает. И всё это всё в этом заканчивается негативом. Вот подскажите, пожалуйста. А с одной стороны, э это вот эта самая детская ревность, о которой мы сегодня не говорили, которая совершенно отдельная тема, с другой стороны, это касается вот этой моего предисловия про системность. Да, всё то же самое, надо смотреть, как это встроено В вашу систему и как минимум, да, вот из таких серий быстрых советов вам нужно смотреть, э, каким образом дополнить внимание обоим, чтобы они не конкурировали за ваше внимание, чтобы они оба чувствовали себя важными и нужными, как наладить их взаимодействие между собой, придумывать какие-то ритуалы и бурно их хвалить, когда они хорошо играют, э, меньше включаться в их разборки между собой. Ну. То есть, э, э, да, к сожалению, есть вот серия общих советов, которые, в общем, правильны для большинства случаев в жизни. С другой стороны, есть реальная жизнь в реальной семьи, на которую нужно просто внимательно смотреть, потому что э типичные способы, да, всегда трансформируются во что-то уникальное в каждой отдельной семье. Ну, то есть, если они между собой выяснят отношения, меньше степени в них вникать. Абсолютно, mm -hmm. да, до тех пор, пока они опять же не начинают там совсем уж бить друг друга. Понятно. Красиво. Mm -hmm. Добрый день. Спасибо за ваши советы, за вашу лекцию. Скажите, пожалуйста, а где вот та грань, когда инструкции, куши там пошли обедать, одевайся, э, не перейдут в приказы? Достаточно ведь добавить слово пожалуйста, и это остаётся инструкцией. Или, ну как будто мы не спрашиваем мнение ребёнка. Ну, об этом я и говорила, что, э, вот этих инструкций должно быть очень немного и только тогда, когда вы э действительно убеждены, что ребёнок непременно должен это сделать. И если, э, как раз вот вы эту грань переходите, то ребёнок это перестаёт работать. потому что там, где можно не послушаться и э из-за того, что не послушается ребёнок, ничего страшного не произойдёт, ребёнок быстро нащупает и перестанет вас слушаться. А ещё один важный момент, я не очень подробно на этом останавливалась, чем старше ребёнок, тем больше ему в инструкциях самих можно предлагать выбор. Да, ну известные такие трюки, там не не надень кофту, а какую кофту ты сегодня наденешь, красную или синюю, да, или какую кофту сегодня будешь есть на завтрак. Но по мере взросления дети быстро осваивают эту эту родительскую хитрость и учатся её обходить тоже. А, но вы сами должны всегда задумываться, я действительно хочу, чтобы у меня ребёнок сейчас слушался, вот мне это необходимо или это не так уж важно. Когда начинаешь непосредственную работу с родителями, там появляется очень хороший регулятор, э, потому что мы учим ещё и правильно применять вот эти санкции и для того, чтобы выдержать последовательно даете санкции, это нужно время и терпение. И как только вы начнёте внедрять последовательное воспитание, вы на себе почувствуете. Вы даёте инструкцию, значит, за её нарушение должна быть санкция. Вы вот сейчас готовы проходить до конца все эти санкции? Или вы всё-таки переделаете в инструкцию в просьбу? Большое спасибо за вашу лекцию, очень интересно. Но у меня вот такой вопрос. Я работаю воспитателем в детском саду, где у меня прекрасная группа малышей до 3 лет. И у всех у них кризис как раз такие вот этого возраста, который вы описали, начиная с 2 1/2, ну и, соответственно, дальше. А какой вопрос? Дело в том, что у меня замечательные родители, которые против всяческих наказаний вообще. И с чем я сталкиваюсь, что мои дети, когда пытаюсь я ввести какие-то санкции, ну всё-таки, понимаете, детский сад всё-таки это правила то дисциплина. Они начинают очень сопротивляться вплоть до того, что не хочу идти, а они имеете право наказывать. Ну, соответственно, по-своему они так говорят и так далее. Что можно сделать в этой ситуации, какие наказания допустимы и как общаться с родителями, как убедить, что необходимо вводить всё-таки какие-то запреты. Спасибо mm -hmm. большое. Спасибо. Ну, во-первых, то, что там на слайде было, я уже меньше комментировала, чтобы оставить время на вопросы. Э, самое хорошее наказание это лишение удовольствия, да? То есть и это для родителей тоже хорошо работает, потому что когда мы учимся устанавливать дисциплину, во многих семьях приходится сначала какое-то время работать над тем, чтобы создать вот этот вот набор удовольствий, которых потом можно как-то лишать, потому что когда начинаешь с родителями об этом говорить, выясняется, что собственно, из-за удоволь в действии только то, что вы лишать уже никак нельзя из сидения перед сном, там прогулок на свежем воздухе, да, или э, фруктов и ещё чего-то соков свежих. А, но всё-таки, наверное, можно найти вот этот набор удовольствий, который с одной стороны не будет родителями рассмотрен как явно наказание, но скорее как э, такая привилегия для тех, кто слушается, и лишение этой привилегии для тех, кто не слушается. А потом, ну, понятно, что вот сейчас в наших образовательных учреждениях, да, какой-то перегиб с этим всем, но, может быть, стоит как-то поговорить с родителями о том, что вы как совершенно правильно сказали, когда у нас появляется детский коллектив, то в нём должны быть определённые правила и в том числе рассказать родителям, чем эти правила полезны для них всех вместе, и вместе с ними выбрать, да, какой-то приемлемый для них способ регуляции их детей, что они не считали бы оскорбительным, да, нарушающим какие-то права их детей, и уже с их одобрения это внедрять. Потому что без этого действительно невозможно организовывать жизнь детского коллектива, это понятно. Ну да. Да, лишение внимания один тоже из хороших способов, и, собственно, стул так как самая популярная техника, но в любом случае это с родителями есть смысл заручиться их поддержкой тогда, потому что интерпретации вы правы, могут быть самые разные со стороны родителей, это действительно проблема сейчас в садиках и в школах. Да, просто mm -hmm. что, что ещё кроме стульчика, да, меня вот интересовали какие способы, потому что высаживание на стульчик бывает и, ну, такие дети, которые уже привыкли. Они сидят, улыбаются. Они знают, что через полчаса и там 20 минут их оттуда они вообще отсиживают у меня прекрасно, а потом делают то же самое, что и Нет, мне есть. Важно, чтобы они после Не-не, <смех> ведь мы сейчас не не учи разбираем конкретные техники, но в принципе, если уже её использовать, то там есть тоже чёткие предписания. То есть важно не как долго он сидит, а как э с какой охотой он потом выполняет то, что вы ему сказали. То есть после, извините, отсидки он должен сделать то, что вы его просите. Да, и это главное, а улыбается он или ругается на вас, это уже неважно. Главное, что он сидит на этом стульчике, А когда встают, идёт делать то, что вы сказали. И поверьте, любому ребёнку даже 20 минут всё равно не очень приятно там сидеть, когда другие занимаются чем-то хорошим. Уважаемые гости, наше время, к сожалению, подошло к концу. Вы можете в частном порядке подойти к лектору и задать свои вопросы. Спасибо. Спасибо вам большое за внимание.